Вторник, четыре дня с момента исчезновения. Глава 20: Джейми Рейнельдс умер. Плясала в глазах, ушагающей по коридору Пипы. Конор, стараясь не отставать, держал у нее перед глазами свой телефон. Видишь, вопрошал он дрожащим голосом. Вижу. Пипа замедлила шаг, чтобы отстать от группы о чём-то щебечущих семиклассников. «Конор, помни, что я говорила перед началом расследования?» Она пристально посмотрела на друга. «Никогда не читай комментарии! Никогда!» «Да помню я!» — ответил Конор и вновь уставился в телефон. «Но кто-то оставил этот коммент под твоим твитом со ссылкой на эпизод», и он уже набрал 109 лайков. Получается, 109 человек считают моего брата умершим. Послушай, а вот какой-то чувак с Реддита пишет, не унимался Конор, что Джейми взял из дома нож для самозащиты, потому что ему угрожали. «Конор, ну что?» — нехотя отозвался он. «Ты ведь тоже читаешь комментарии?» «Да, читаю» но только чтобы не упустить что-то важное. При этом я прекрасно понимаю, в интернете полно придурков, и большинство комментариев не стоит принимать во внимание. Ты видел Джейми с огромным ножом на поминках? Или на какой-нибудь фотографии с отрыва? Нет, потому что в рубашке и джинсах такой нож не спрячешь. Я смотрю, у тебя в подкасте тролли с садами ходят. Продолжал Конор, следуя за Пипой через двойные двери в крыло историков. «Я убил Джейми! Убью и тебя, Пипа!» Проходившая мимо десятиклассница охнула и побежала в противоположном направлении. «Да я просто коммент читал!» — крикнул Конор ей вслед, но девчонка уже скрылась за дверью. «Так...» — Пипа остановилась перед кабинетом мистера Кларка — и посмотрела через стеклянное окошко в двери. Учитель даже на перемене по-прежнему сидел за столом. Пиппа догадалась, что недавно прибывшему в коллектив новичку уютнее в пустом классе, чем в полной малознакомых коллег учительской. Зайдем вместе, но если я подам сигнал глазами, ты уйдешь. договорились?» «Да, ясно», — ответил Конор. Пипа открыла дверь и помахала мистеру Кларку рукой. Он встал и с улыбкой приветствовал учеников. «Пипа, Конор, заходите». Одну руку мистер Кларк запустил в каштановую шевелюру, а другую убрал в карман. «Что-то хотели? Какие-то вопросы по экзамену?» «Ну, нет, мы по другому делу». Мистер Кларк сдвинул тяжелые брови. «Брат Конора, Джейми, пропал без вести в прошлую пятницу. и Я расследую его исчезновение. Он раньше учился в нашей школе. Может, вы слышали?» «Да, я видел объявление в местной газете», — кивнул учитель. «Конор, тебе, наверное, сейчас непросто. Я уверен, что школьный психолог...» «Так вот...» Перебила его Пипа, которая не собиралась тратить оставшиеся от перемены 15 минут впустую. В ходе расследования мы напали на след одного человека, и нам кажется, что вы его, точнее, ее, знаете. Хотелось бы расспросить вас поподробнее. Ну, я даже не знаю, могу ли я чем-то. Лейла Мид! выпалила пипа наблюдая за выражением лица мистера Кларка. И ее внимание было вознаграждено. Как ни старался, учитель не смог сдержать полыхнувшую в глазах тревогу. «Вы с ней знакомы?» «Нет». Он потянул руку к воротнику рубашки, словно тот неожиданно стал слишком тесен. «Первый раз слышу». Что ж, мистер Кларк повел игру по-своему. Тогда извините, сказала Пипа, вероятно, я что-то напутала. Они с Конором пошли к двери, но когда сзади раздался облегченный вздох, Пипа тут же замерла и повернулась. Странно. Что такое? Отозвался мистер Кларк. Странно. Вы никогда не слышали имени Лейлы Мид? а в Инстаграме на нее подписаны и даже лайкнули несколько ее постов. Пипа подняла взгляд к потолку, словно надеясь прочесть там объяснение. «Может, вы просто забыли об этом?» «Я... мне...» «Конечно, просто забыли!» — настаивала Пипа. «Не будете же вы намеренно лгать, когда речь идет о жизни человека, моего брата!» вмешался конор и хотя пипа ни за что бы в этом не призналась он подал голос в самый что ни на есть подходящий момент и умоляющий взгляд в самую точку Мы... ситуация крайне неприятная промямлил мистер кларк и над воротником рубашки показался румянец вы же знаете как теперь в школе строго особенно после всего случившегося с мистером Уордом и Энди Белл. По новым правилам я даже не имею права оставаться с учеником наедине. — Так я не одна, нас двое? — Пипа кивнула на Конора. — Если хотите, откроем дверь пошире. Я лишь пытаюсь найти Джейми Рейнельдса, и потому прошу вас рассказать все, что вы знаете о Лейли Мид. — Давайте-ка без этого. — скривился мистер Кларк. Румянец прошел бороду и залил щеки. Я твой учитель все таки Оставь свои манипуляции. — Никто вами не манипулирует, — спокойно заметила Пиппа, выразительно взглянув на Конора. Понимая, на какой шаг собирается пойти, она ощутила вину, и яма в животе тут же дала себе знать. Стараясь не обращать внимания, Пипа продолжила. «Мне вот интересно, неужели вы не знали, что Лейла использовала фотографии Стеллы Чапман, ученицы этой школы?» «Тогда не знал». Голос учителя ослаб. «Она не ходит на мои уроки, и я всего несколько недель назад впервые увидел, как она идет по коридору». «Это уже после того, как мы с Лейлой перестали общаться». «В любом случае, если вынести это на свет, вам грозят неприятности», — хладнокровно процедила Пиппа с каменным выражением лица. «Что ты имеешь в виду?» «А давайте поступим так», — сказала она с появившейся откуда ни возьмись невинной улыбкой. «Вы ответите на мои вопросы под запись», «Голос изменим фильтром, ваше имя упоминать не будем, и я запикаю любую информацию, которая потенциально может вас идентифицировать. Если вы расскажете мне все, что знаете о Лейли Мид, я гарантирую, что никому и в голову не придет интересоваться тем, что вы хотите оставить в тайне». Какое-то время мистер Кларк молчал, покусывая щеку изнутри и, поглядывая на Конора, словно тот мог чем-то помочь. «Ты что, меня шантажируешь?» «Ну что вы!» — удивилась Пипа. «Просто уговариваю!»